«Еще два часа таскать это дерьмо!» Он поплелся с трудом, вытаскивая ноги из песка. «Подожди, когда-нибудь я расскажу тебе про одну бабу, писательницу», добавил он. В три часа взвод сделал последний перекур перед концом работы. Стэнли растянулся на песке рядом с Брауном и угостил его сигареты. «Так и быть, возьми одну. Ты у меня вроде как бы...» На табачном довольствии. Браун потянулся и застонал. «Старею я. Знаешь, что я скажу тебе? Человек не создан для работы в такой тропической жаре. Почему бы тебе не признаться, что ты просто-напросто валяешь дурака?» Заметил Стэнли. С тех пор, как его произвели в Капралы, отношение к Брауну у него изменилось. Теперь он уже не соглашался с ним во всем без исключений, даже все чаще и чаще подтрунивал над ним. «Ты становишься похожим на рота», — сказал он. «Пошел ты!» «И все-таки это так, сержант!» Стэнли не замечал происшедшие в нем перемены. Первые месяцы службы во взводе он постоянно был на стороже, никогда не говорил ничего, не обдумав последствий, тщательно выбирал друзей, И на все смотрел глазами Брауна, разделяя его симпатии и антипатии. Подсознательно, не задумываясь над этим, он перенял у Брауна его отношение к людям, его мнение о них, одобрительное или неодобрительное. И хотя Стэнли не признавался в этом даже самому себе, в душе он знал, что хочет стать капралом. Он инстинктивно во всем подражал Брауну. Браун давно раскусил его и в душе посмеивался над ним, но кончил тем, что рекомендовал Стэнли в Капрала. Согреваемый отношением к нему Стэнли, в котором было понимание, уважение и даже поклонение, Браун, сам того не замечая, оказался в зависимости у Стэнли. Он считал, «Стэнли лежит мне зад, и я это отлично знаю». Но когда Крофт заговорил с ним относительно выдвижения кого-нибудь в Капралы, Браун не мог подумать ни о ком, кроме Стэнли. Против всех других возникали возражения, против некоторых он и сам не знал почему, оставался только Стэнли, и он действительно начал расхваливать его Крофту. Позднее, когда Стэнли привык командовать, перемена в нем стала более очевидной. В его голосе появились повелительные нотки, он начал придираться к солдатам, которых недолюбливал, а к Брауну относился с небрежной фамильярностью. Он знал, что Браун не может больше помочь ему, что он, Стэнли, останется капралом, пока один из сержантов не будет ранен или убит. Первое время он продолжал относиться к Брауну почтительно, во всем соглашался с ним, Потом начал осознавать свое лицемерие и почувствовал себя неловко. Теперь, когда Браун был явно неправ, он говорил ему об этом. А со временем у него даже появилось бахвальство. Стэнли лениво выдохнул дым и повторил. «Ты становишься похожим на Рота», — Браун молчал. Стэнли сплюнул. «Я тебе расскажу кое-что о Роте», — сказал он. И вот он стал поучительным, как у Брауна. В действительности он не так уж плох, просто у него не хватает пороху. Он из тех, кто всегда останется в дураках, потому что не хочет рисковать. «Не говори глупости, мальчик», — сказал Браун. «Не так уж много людей станет рисковать, когда можно, например, схлопотать себе пулю». «Я имею в виду другое», — возразил Стэнли. «Ты же представляешь, каким он был на гражданке». Ему хотелось вырваться вперед, так же, как тебе или мне. Но чтобы добиться чего-нибудь стоящего, у него кишка тонка он был слишком осторожным. Если хочешь шикарно жить, надо ловчить. «Ну и как же ты ловчил?» — спросил Браун. «Я шел на риск, и мне сходило с рук». Браун засмеялся. «Ха! Переспал с бабой, когда мужа не было дома». Стэнли снова сплюнул. Эту привычку он позаимствовал у Крофта. «Слушай, я расскажу тебе кое-что. Как только я женился на Руте, нам представился случай купить мебельный гарнитур у одного типа, уезжавшего из нашего штата. Это была чертовски выгодная покупка, только он требовал наличными. А у меня их не было. И у моего старика как раз тогда не было денег». Всего за три сотни долларов мы могли получить целый гарнитур для гостиной. А новый такой обошелся бы в тысячу. Знаешь, когда приглашаешь людей, ведь прежде всего обстановка производит на них впечатление. И ты думаешь, я сложил руки и отказался от этого шанса, черт с два. Я поступил по-другому. Взял деньги в гараже, где работал. То есть как-то взял деньги. А это не трудно, если действовать с умом. Я работал там с щитоводом. Мы получали до тысячи долларов в день за ремонтные работы. Граж был большой. Я просто взял деньги из кассы и задержал до следующего дня наряды на выполненные работы по трем автомашинам, ремонт которых обошелся примерно в три сотни. Эти машины вышли из ремонта в тот день, и мне надо было задержать проводку их в книгах, чтобы ничего не вскрылось. На следующий день я провел их по книгам, но задержал оформление счетов на другие три сотни. Мне пришлось проделывать эти фокусы целых две недели.